Седьмой. Ты приезжай к нам на недельку-то. Он много еще расскажет о чудесах у Лу Юля. Ведь ты смотри, как он помнит обо всем. Предложил лисицам учителю, вернувшись из избушки, где он помог Марию лечь на нары. Это верно, дядя Миша. Я даже забыла всех своих злоключениях. Ответил Алексей. Ты вот что, Уля. Вдруг, как бы спохотившись, сказал лисицам. — Сходи к вам со Станиславом на курью. Там я жерлицы расставил, надо их посмотреть. Вчера вечером сильно щуки играли. — Ладно, тятя, сбегаем. Ульяна протирала полотенцем чашки. Она сложила посуду в большой таз и поставила его на полку под навесом из еловой джанки. — Пошли, Станислав! — скомандовала она. Станислав не спеша поднялся. Гримаса на лице передала его состояние. Он был готов хоть куда идти с Ульяной, но сейчас, наверное, он с большим удовольствием остался бы здесь послушать, о чем будут разговаривать Алексей с Лисицем. Ульяна кинул на него недовольный взгляд, он замотал головой и пошел вслед за ней, оглядываясь. Алексей понял, что Лисица неспроста спроводил Ульяну и Станислава, и, когда те скрылись с деревьями, спросил. — Что думаешь, дядя Миша, о выстреле в осинник? Надо, Алеша, глядеть в оба. — По-моему, кто-то из притаёжного поперёк твоей дороги решил встать. — Охотников подозревать не приходится, у них против тебя ничего быть не может. Помолчав, Лисицын добавил, — по коню не страдай. — Школе животину какую-нибудь купить придется, иначе к суду потянут. — И с деньжонок сам не насобираешь, я добавлю. Нынче по нас -то мы с Улей славно промышляли. — Спасибо, дядя Миша. Оглядеть придется. Раньше мне такое и в голову не приходило. Я тоже дураком-то не буду. Прислушаюсь, пригляжусь к людям, а вот что-нибудь и всплывет, — сказал Лисицын, и вдруг, меняя направление разговора, особо доверительным тоном спросил, — как, старичок-то, не бесполезный тебе будет? — не очень важные, особенно варвки. Да он еще не все говорит. кое что придерживает, по-первости. Они, старики, все такие себе номе. Мой-то родитель Семен Михайлович был тем же миром мазан. Все скрытничал, даже умирать ушел на сеновал, чтобы никто не видел, как смерть придет. Мы его ждем, бордем, он лег на сен, да и был таков. А что, дядь Миша Мария Гордеевич, надолг тебе? Спросил Алексей. Навсегда. Он, видишь ли, с моим родителем в большой дружбе был. Кружью меня приучил и в люди выходит, вывел. При встрече мы, конечно, гольноли малость. Я ведь думал, что его и в живых туш нет. А он ты, смотри, какой шустрый. На другой день, как он пришел, мы опохмелились с ним. Он меня и спрашивает. — А что, Миша, не брось ты меня к собаку, ежели умереть мне здесь придется? Я говорю. — Что ты, Марий Гордеевич, разве можно такое? Ты мне как родной, живи еще хоть сто лет. — Сто, — говорит, — много, а годка три-четыре надо подержаться. Уля моя тут же была, слышала этот разговор и говорит... «Живите, дедушка, ни в чем вас нужды не будет. Как вы есть основатель нашего села и жертва бесправия и капитализма, то комсомол постановил взять вас под свою полную заботу и обеспечение». Марий Гордеевич даже прослезился. Поцеловал он Улю в лоб и говорит, "Уважали, старика, и спасибо вам за это, а только обеспечи мне никакого не надо». Мария Добролетов заработал себе на старость, да и советская власть его не забыла. Когда мы двинулись с ним ко мне на стан, я и рассказал ему о тебе. Один ученый человек, говорю, тут есть, при Таежном живет, краю нашему большую славу пророчит. Он-то послушал и говорит, у этого человека не знаю, кто он, светлая голова на плечах. Я для пущей важности и говорю, быть мне с этим человеком, Марий Гордеевич, в родственных связях. Сам, говорю, молодой он, красивый, но и у меня дочка Уля через годик-другой. — Уид на выданье. И девиц тоже не лыком шита. Алексей засмеялся. Лисицын с невзмутимым видом продолжил. — Ну, — говорит Мария Гордеич, — дальше, коль так, дай ему, Бог, большого счастья. а Уж раз он тебе не чужой, то я буду с ним обходиться, как с родным. — И когда вы нагрянули со Станиславом, я ему шепнул. — Мария Гордеич, вот этот чубатый, тот самый, о котором я тебе говорил. Он мне в ответ моргнул глазом. — Добро, дескать, обойдусь с ним, как полагается. Обиде не будет. Сейчас вечером он приглядывался к тебе, а утром встал и первым делом говорит мне обходительный человек, Алексей Горневич. Видать, ясный ум у него. Ты заметил, с каким доверием он тебе рассказывал. Тот, брат, перед другим он и рта не раскрыл бы. Мне сегодня придется уйти, дядя Миша, сказал Алексей. В школе. Скоро должны начаться экзамены. Очень прошу тебя запомнить все, что он будет рассказывать. Если вздумаете с Марием Гордеевичем по тайге ходить, постараюсь, чтобы он припомнил то место с амутами, где они на уголь наткнулись. В случае чего, подавай мне весочку. Уж тут Алеш не пронесу. — Все выпатаю, запомню, и тебе опять через Мореевку или через пасеку телеграмму отобью, — пообещал лисица. — И потом, если копать денег нибудь вздумаете, — продолжал Алексей, образцы породы не забудь для меня в сумку положить. Будь сейчас образец от железистого слоя, затопленного водой, у меня бы на душе легче было. Винюся, Алеша. Уля вчера мне с утра говорил, подолби, тетя, от камень. Не дождется, на Алексей Корнеевич. А я еще прикрикнул на нее, как не дождется, Тон да он вот-вот сам здесь будет. Потом мы с ней с утра на озеро ушли, а когда вернулись, вода, и язви ее, на три четверти уж поднялась. Ну что ж делать, что потерянно не вернешь, — стараясь утештили Ситсона и себя, — сказал Алексей. Вскоре вернулись курьи Ульяна и Станислав, они несли подвешенную на палку щуку. Ее хвост волочился по земле. Щука была пестрая, с черными полосами по бокам и выгнутой спиной, покрывшейся какой-то зеленой слизью. Лисицын вскочил, кинулся навстречу Ульяне и Станиславу, но остановился и, хлопнув все руками по бокам, воскликнул. — Ой, язви ее! Сама царица ввалилась! — Откуда ты, тетя, знаешь, что царица? — спросил Ульян. А видишь на спине зеленый мох? Лет двести, наверное, живет. Старше ее в курье нету. А у них еще кто-то кто старше, ты кто царь? Ульяна звонко рассмеялась. Станислав трясся и заткотфыркиваясь. Алексей стоял, засунув руки в карманы тужурки и, закинув голову, хохотал: Давай, Юля, обихаживай ее, да в колоду солью, да соли не жалей, иначе ее не прожуешь, — распорядился Лисицын. — Ты сам, тятя, я глухарей начну к обеду готовить. — Ну и лады, — согласился Лисицын, вытаскивая из деревянных ножен, болтавшихся у него на ременном мушке на пояске длинный охотничий нож. После обеда Алексей и Станислав пошли обратно на пасеку. Весенний день, сиявший с утра ярким солнцем, начал хмуриться. весь откуда надевались тучи, они закрыли солнце, погасив сразу светлую голубизну неба. На земле было тихо, но над лесом жбуянили вихрь. Как рассверепевшие беркуты они налетали друг на друга, сталкивались, сотрясали и раскачивали вековые деревья. Алексей и Станислав не успели пройти, от и от стана не двух километров, как крупными хлопьями, повалил снег. Алексей вспомнил возле моей: «Ой, снег, снег!» и подумал «Старик, точен как барометр. Что это, от возраста или от умения чувствовать природу?»